Глава 49. Покинута. Мисс Сара прочла вслух в присутствии любопытных слушателей письмо старика к трем племянницам. Из числа тех, которые слушали его с напряженным, тревожным вниманием, никто не мог бы быть более взволнован, как Джильберт Монктон. Письмо Мариса де Креспини не было длинным. «Мои любезные племянницы Сара, Лавиния и Эллен, Распоряжения, сделанные мною насчёт моего имущества, как движимого, так и недвижимого, может быть у девять вас всех трёх. Но верьте мне, я вовсе не был руководим в этом случае чувством неприязни к вам. Могу ли не испытывать благодарности за те попечения, которыми вы окружали мою старость? Я полагаю, что исполнил свой долг, Как бы то ни было, в последние 10 лет моей жизни я имел твёрдые намерения поступить таким образом. Я писал несколько раз своё завещание и уничтожал их одно за другим, хотя в главном пункте они все были одинаковы. И одна прихоть старика побуждала меня делать некоторые изменения в незначительных подробностях. Доход 200 фунтов который я оставляю каждый из вас вполне достаточен. Я в том уверен, для удовлетворения ваших скромных потребностей. Все эти три соединённых дохода, по смыслу моего завещания, перейдут после вашей смерти к моему племяннику Ланцелоту Дерилю. Я также вспомнил многих из старых друзей, кто знает, может быть, они меня давно забыли. или посмеются над ребячеством старика и памятью им оставленной кажется я никого не обидел и надеюсь что когда я буду лежать в могиле вы с добрым чувством а не с горечью помяните вашего преданного дядю Мариса де Креспини Одленс 20 февраля Содержание письма ни в одном слове не противоречило смыслу завещания. Ланслот де Риль вздохнул глубоко, и мать его сидела возле него, удерживая его руку в своих руках, чувствовала, как их покрывал холодный пот. Она могла слышать, как сильно билось его сердце. Монктон взял шляпу и вышел из комнаты. Он не хотел иметь никакого объяснения с человеком, которого считал вполне, несмотря на слова Элинор, своим счастливым соперником, лишившим его всякой возможности когда-либо приобрести любовь своей жены. Ему исключительно овладело одно чувство, то же самое, которое 20 лет тому назад наполняло его душу сильное желание бежать далеко, уйти от мук и от сомнения. словом избавиться от ужасной среды обмана и заблуждений, оставляя за собой всякую надежду, всякую мечту и ещё раз остаться одному на свете без радости, без любви, без будущего, скорее, чем быть жертвой притворства вероломной женщины. Он возвратился прямо в Тольдель, пока толпа людей, собравшихся в Удленце, разъезжалась понемногу, кто более, кто менее довольный событиями дня. Он возвратился в великолепное старинное поместье, где никогда не знал счастья. Он спросил о жене, не у жены: "Не уло ра ли она?" "Нет", отвечал ему слуга. "Мистер Рисмонт отдыхает в своей комнате". Этого он именно и желал. Он не хотел видеть прекрасного лица Элнор, обрамлённого глянцевитыми прядями каштановых волос. Он не мог надеяться устоять против влияния её красоты. Ему хотелось видеть свою питомницу одну. Лора выбежала из своей уборной, услышув шаги Монктона. "Что же?" вскричала она. "Завещание поддельное?" "Тише, Лора, возвратитесь в вашу комнату". Мисс Уэсон повиновалась, и Монктон последовал за ней в маленькую хорошенькую комнату. Настоящий новомодный будуар с мебелью из лоснящегося кленового дерева, обитой ситцем с букетами цветов и драпированным прозрачными кружевами и кисьёй, воздушный и грациозный, как сама молодая девушка. "Сядьте в это кресло, мистер Монктон", сказала Лора, подвигая ему кресло-кушетку, до того низкое, что когда Монктон в него опустился, только олени его очень неловко приблизились к его подбородку. «Сядьте и расскажите мне все, ради самого Бога. Поддельное ли оно?» «Я не знаю, Лора, подлинное ли это завещание или нет. Решение этого вопроса очень затруднительно». «Ну, боже мой!» — воскликнула мисс Мессон. «Как вы можете быть так недобры и говорить с таким равнодушием, как будто совершенно все одно и то же? Поддельное ли это духовное завещание или нет? Если нет, то Ланселот не дурной человек». А если не дурной, то я, конечно, могу выйти за него, и прелестные вещи, приготовленные к свадьбе, не будут брошены. Я имею предчувствие, что всё уладится. "Лора!" вскричал Монктом. "Вы не должны говорить так легкомысленно. Вы больше не ребёнок. Речь идёт о самом важном шаге в вашей жизни. Я не знаю, в какой мере это настоящее духовное, по которое Ланселот дель вступает во владение Удлинсом." Конечно, я имею повод предполагать, что духовное не подделано, но не могу взять на себя решение этого вопроса. Как бы то ни было, я знаю, что он человек нехороший, и с моего согласия вам никогда не быть за ним. Молодая девушка заплакала, приговаривая сквозь слёзы, что жестокосердно обращаться с ней таким образом, когда она больна и проглотила целый океан успокоительного питья. Но Монктон остался непоколебим. «Если бы вам предстояла еще целая дюжина болезней такого рода», сказал он, «это не могло бы заставить меня отступить от принятого мною намерения, изменить мои решимости. Когда я добровольно взял на себя ответственность за вашу судьбу, Лора, я взял ее с тем, чтобы свято исполнять свой долг. Я изменил ему. Я разрешил вам быть невестой у человека, которому никогда не имел полного доверия. Но еще не поздно. Ошибку можно исправить». Вы никогда не будете женой Ланселота де Реля. Почему же? Если он не подменил духовного завещания, как говорит Элинор, почему же мне нельзя за него выйти? Потому что он никогда вас искренне не любил, Лора. Вы сами сознаётесь, что он прежде ухаживал за Элинор. Вы полагаете же это, не так ли? Мисс Мэсон надула губы, всхлипнула и с трудом наконец смогла ответить. Монтгомеру с нетерпением ждал её ответа. Он почти так же мало был способен разыгрывать роль ментора, как молодая девушка, которой он хотел читать наставления. Мысли его помрачнели от безумного, страстного сожаления, убийственного разочарования и оскорбленной гордости, а каждое из этих чувств, взятое отдельно, уже способно было поразить бессилием разум и превратить Соломона в совершенного безумца. «Да», — наконец произнесла Лора, почти задыхаясь. Он, без сомнения, сначала просёл руки Элинор, но тогда она завлекала его. Завлекала его? восклицал Монктон. Как? Лора взглянула на него с большим смущением, прежде чем решилась ответить на его вопрос. О, ведь вы знаете, сказала она после минутного молчания. Я не могу описать вам в точности, как она водила его за нос. она находилась с ним, они разговаривали вместе, а меня исключали из разговора. Что было очень жестоко с их стороны по меньшей мере, будь сказано. Если я не была довольно для них умна и не могла вполне постичь, о чём они там толковали. Он что-то всё говорил о какой-то мета, как это называется. Вы ведь знаете, кто понял бы подобный разговор. Они могли бы говорить о вещах, которые мне понятны, как, например, о Байрыне и Тенпишине. Потом она принимала такое же участие в его работах, толковала о полутонии и рефлексе, в среднем плане ракурсе и подобных вещах, точно как художник. Потом она позволяла ему сидеть в чайной и курить, когда давала мне урок музыки. Желала бы я знать, кто сумел бы сыграть в такт пассажи с квинтолями, когда, как табачный дым, щекотал нос, а в комнате находился неугомонный молодой человек, который то шумно переворачивал листы газеты, то носовым платком бил мух по стеклам окон. Потом он писал с нее Розалинду в своей картине. Впрочем, боже ты мой, к чему повторять все это? Она завлекала его. Монтон вздохнул. В том, что сказал его питомцы, конечно, не заключалось ничего необыкновенного, но весьма достаточно для него. Элинор и Ланселот прежде были в дружеских отношениях. Они беседовали о метафизике, о литературе, о поэзии, живописи. Молодой художник проводил летнее утро, куря и предаваясь приятному бездействию в обществе мисс Венн. Без сомнения, в этом заключалось весьма мало значительного, но ровно столько, сколько обыкновенно содержит в себе история любви новейших времён. Века рыцарства не существует более, с его турнирами, трубадурами и странствующими рыцарями. Если молодой человек нашего времени истратит деньги на отдельную ложу в Ковент-Гардене или лишнюю гинею на букет, Если он достанет билеты на модную выставку цветов и доволен, когда можно провести большую часть утра среди роскошного беспорядка гостиной, следя за белыми пальчиками своей возлюбленной в их разнообразных занятиях, его можно вполне предположить настолько же искренне влюблённым, как если бы он выдрузил на своём шлеме её зонтик, украшенный кружевом, и поскакал во весь опор с целью дать разбить себе голову в честь её Молтон закрыл лицо руками, обдумывая услышанное. Да, сумасбродная болтовня его питомцы открыла ему все тайны сердца его жены. Он видел хорошенькую комнату, освещённую солнцем, молодого человека возле окна и его красивую голову, окружённую зеленью и розами. Он видел Эленор Фортэ пиано, показывающей вид, что она слушает свою ученицу, а между тем бросавшую взгляды на своего обожателя Из этих материалов он составил прихорошенькую картину для собственного мучения. Итак, вы полагаете, что Элеонор любила Ланцелота, спросил он немного спустя. Полагаю ли я это? вскричала мисс Месон. Ещё бы, без всякого сомнения. Иначе зачем бы ей так отговаривать меня выйти за него? Я люблю её, она очень добра ко мне. прибавила Лора поспешно почти стыдясь что так строго судит свою приятельницу которая с таким терпением ещё недавно ухаживала за ней в её болезни я очень люблю её но будь она равнодушна к Ланселоту зачем бы ей так противиться моему браку джилберт Монктон громко застонал да оно должно быть так элинор любила Ланселота И ее внезапное негодование, ее волнение и пылкость происходили от ревности. Она не была нежной дочерью, питавшую в душе мечту мести против врага своего покойного отца. Она была только ревнивая, злопамятная женщина, искавшая мести за неверность к себе самой. «Лора», — сказал Монгтон, — «позовите вашу горничную и прикажите ей немедленно уложить ваши вещи». «Для чего же?» Я увезу вас за границу теперь же, не откладывая далее. Ах, боже мой! А, Эленор! Эленора останется здесь. Я поеду с вами в Ниццу, и там мы постараемся излечить себя от нашего безумства, если только возможно. Не берите с собой лишних вещей, возьмите только самые необходимые из белья и платьев. Ведите всё это уложить в два чемодана. Всё должно быть готово через час. «Мы отправимся из Уиндзора четырехчасовым поездом». «А мое преданное, что я с ним буду делать?» «Уложите его, сожгите его, если вам этого хочется», — сказал нетерпеливо Мунктон, оставив Лору прийти в себя от своего сильного удивления. Он встретил ее горничную в коридоре. «Чемодан мисс Мессен должен быть готов через час», — сказал он. «Я увожу ее отсюда для перемены воздуха». Монктон сошел вниз в свой кабинет, заперса в нем и написал очень длинное письмо, которое стоило ему, по-видимому, большого труда. Когда он его закончил, сложил и подписал адрес. Он взглянул на часы, было четверть третьего. Он опять пошел наверх в уборную Лора и застал молодую девушку, совершенно растерянную, среди страшного беспорядка. Она изо всех сил мешала своей горничной укладывать под предлогом, что ей помогает. «Наденьте вашу шляпку и шаль Лора и сойдите вниз», сказал Монгтон решительным тоном. «А то Джен никогда не удастся уложить вашего чемодана, пока вы ее тормошите таким образом. Сойдите вниз в гостиной и подождите там, пока все будет уложено». «Разве мне нельзя проститься с Элинар?» «Где она? В своей комнате еще?» «Да, сэр», ответила горничная, подняв глаза от чемодана, перед которым стояла на коленях. Я сейчас только смотрела в щелку двери и видела, что мисс Ресмонтн спит крепким сном. Она так утомлена за это время ухаживая за мисс Месн. Хорошо, её не надо беспокоить. Но если я еду в Ниццу, возразила Лора. Не могу же я уехать, не простившись с Элинор. Вы знаете, когда брала она была ко мне, я переменил своё намерение, сказал Монктон. Я передумал и решил не вести вас в Ниццу. Торкей принесёт вам такую же пользу. Мисс Машан сделала гримасу. "Я надеялась увидеть новые места", сказала она. "Торкей для меня не новость. Я была там ребёнком. Я могла бы забыть Лансулот о при совершенной перемене обстановки, когда бы меня окружали люди, дурно говорящие по-французски и которые носят деревянные башмаки. Словом, когда всё решительно было бы иначе, чем здесь". Но в Торке я никогда не забуду Ланселота. Джилберт Монктон не обратил никакого внимания на жалобы своей воспитанницы. Ваши услуги нужны будут мисс Мэсон, Джен сказал он горничной. Как скоро вы управитесь с укладкой её вещей, приготовьтесь и сами для дороги. Он опять сошёл вниз, отдал приказание насчёт кареты и стал ходить взад и вперёд по гостиной в ожидании своей питомницы. Через полчаса и Лора, и её горничные были готовы. Чемоданы положили в Фейтон, тот же, который привёз Элинор в Гезлюд 2 года тому назад. И Монктон уехал из Столбильского приората, не простясь со своей женой.